Глава 17 Какая загадочная вещь, сон. Ложишься спать с беспокойными мыслями о цыганках и тайных врагах, о частных детективах, подсаженных к тебе в дом и о возможности похищения, и о сотни других неприятностей тебе грозящих, а сон уносит тебя прочь от всего этого. Ты путешествуешь где-то очень далеко и даже не знаешь, где побывал, но, просыпаясь, ты попадаешь в совершенно иной, новый мир. Никаких волнений, никаких страхов. Вместо всего этого, проснувшись 17 сентября, я был охвачен радостным возбуждением. «Чудесный день!» убежденно заявил я самому себе. Этот день обязательно будет чудесным. Я нисколько в этом не сомневался. Я был похож на тех ребят в рекламных объявлениях, что предлагают вам поехать куда угодно и сделать что угодно. Я прокрутил в голове собственные планы. Еще раньше я договорился с майором Филпотом встретиться на распродаже в одном поместье, что около 15 миль отсюда, где обнаружились кое-какие очень неплохие вещи. И я уже отметил два или три пункта в каталоге и был радостно возбужден из-за всего этого. Филпот очень здорово разбирался в стильной, особенно в старинной мебели, и в серебре, и во всяких таких вещах, но не потому, что был натурой художественный, он был человек спортивного склада, а просто потому, что знал, весь его род в этом здорово разбирался. За завтраком я еще раз посмотрел каталог. Элли спустилась к столу в Амазонке. Теперь она выезжала верхом почти каждое утро, порой одна, порой с Клаудией. У нее осталась американская привычка на завтрак пить кофе и апельсиновый сок и почти ничего не есть. Мои же вкусы теперь, когда не было больше причин их так или иначе ограничивать, стали очень похожи на вкусы викторианского сквайра. Мне... «Нравится, когда на серванте стоит целая куча разных горячих блюд. В это утро я ел почки и сосиски, и еще бекон. Восхитительно!» «А что вы собираетесь делать, Грета?» — спросил я. Грета сказала, что должна встретиться с Клаудией Хардкастл на вокзале в Маркет Чаудвейле, чтобы ехать в Лондон на белую распродажу. Я спросил, что это значит». — Там и вправду должно присутствовать что-то белое, — уточнил я свой вопрос. Грета взглянула на меня с презрением и объяснила, что белая распродажа означает распродажу таких домашних вещей, как столовое и постельное белье, и одеяло, и простыни, и полотенце, и скатерти и так далее и тому подобное. И в известном магазине на Бонд-стрит бывает очень выгодно делать покупки во время таких распродаж. Ей прислали оттуда каталог. А я сказал Элли, ну, если Грета сегодня едет в Лондон, почему бы тебе не подъехать в Бартингтон и не встретиться с нами в ресторане Георг? Старина Филпот утверждает, что там прекрасно кормят. Он предположил, что ты, может быть, захочешь подъехать. К часу дня проедешь через Маркет Чадвелл и примерно через три мили повернешь на Баррингтон. Там, по-моему, знак есть. Прекрасно, сказал Элли, я приеду. Я помог ей сесть в седло, и моя жена тронулась в путь, удаляясь сквозь гущу деревьев. Она любила ездить верхом и обычно выбирала какую-нибудь из извилистых дорожек, выводящих на безлесное плато Даунса, где, прежде чем направиться домой, пускала лошадь в галоп. Примечание. Даунс. Известковые холмы на юге и юго-востоке Англии. Оставив Элли меньшую машину, такую легче припарковать, я взял большой Крайслер и поехал в Бартингтон-Манор, куда явился как раз к началу торгов. Филпот был уже там, он занял мне место. — Тут есть вполне приличные вещицы, — сказал он. — Пара хороших картин. Ромни и Рейнольдс. Не знаю, интересует ли вас это. Я отрицательно покачал головой. В тот момент мои вкусы принадлежали исключительно современным художникам. «Здесь присутствует несколько дилеров», — продолжал Филпот. «Двое из Лондона. Видите? Вон того, тощего, с поджатыми губами. Это Крессингтон. Он тут хорошо известен. А вы без жены?» «Да. Она не очень любит распродажи, да и в любом случае я не очень-то хотел, чтобы она была здесь сегодня». «О, почему же?» «Собираюсь сделать Элли сюрприз. Вы не обратили внимания на лот номер 42?» Филпот заглянул в каталог, а потом посмотрел в конец зала. «Хм, тот ящичек из папье-маше для писем и письменных принадлежностей. Да, вполне красивая вещица. Один из лучших образцов изделий из папье-маше, какие я видел». И для писем и письменных принадлежностей такие ящички очень редки. Маленькие для ручной работы просто на столы ставить. Такие часто встречаются. Но этот ранний экземпляр никогда еще таких не видел. Ящичек был инкрустирован мозаикой, изображающей Виндзорский замок, а по бокам его цвели розы, чертополох и клевер. Примечание. Виндзорский замок — официальная загородная резиденция английских королей в городе Винзаре. Замечательный исторический и архитектурный памятник. Строительство замка началось еще при Вильгельме Завоевателе в 1070 году. Чертополох и Клевер — трилистник, символы Ирландии. — Он в прекрасном состоянии, — сказал Филпот, с любопытством взглянув на меня. — Никогда не подумал бы, что такое в вашем вкусе, но... «О нет», — ответил я, — «эта штука чуть слишком цветастая и дамская для меня. Но Элли нравятся такие вещицы. У нее день рождения на следующей неделе, и я хочу этот ящик ей подарить. Будет ей сюрприз. Поэтому мне не хотелось, чтобы она знала, что я участвую сегодня в торгах. Но знаете...» Я ничего не смог бы подарить ей такого, что понравилось бы ей больше, чем этот ящик. Я в этом уверен. Она будет по-настоящему поражена. Мы вошли в зал, заняли свои места, и торги начались. Цена столь желанного мне папье оказалась весьма высокой — Оба лондонских дилера, казалось, никак не хотели выпустить его из рук, хотя один из них был настолько опытным и сдержанным, что едва можно было разглядеть чуть заметное движение его каталога. Аукционер же пристально за этим следил, неукоснительно соблюдая процедуру. Я купил еще Чиппендейловский стул красного дерева с подлокотниками и резной спинкой, решив, что он будет хорошо смотреться у нас в холле и невероятного размера парчевой занавески в хорошем состоянии. Примечание. Томас Чиппендейл, годы жизни 1718 и 1779, крупнейший мастер английского мебельного искусства эпохи рококо и раннего классицизма. «Ну, вы, мне кажется, получили сегодня большое удовольствие. Настроение у вас прекрасное», — заметил Филпот, поднимаясь на ноги, когда аукционист завершил утренние торги. «На вечерние торги сегодня думаете вернуться?» Я покачал головой. «Да нет, во второй части распродажи нет ничего такого, что мне приглянулось бы. В основном мебель для спальни, ковры и прочее в том же роде». «Да, я так и подумал, что вы вряд ли заинтересуетесь. Ну, что же...» — он взглянул на часы. «Нам лучше поторопиться». «А что, Элли согласилась встретиться с нами у Георга?» «Да, она будет там». «А... <кхм> мисс Андерсон...» О, Грета отправилась в Лондон, сказал я. Она поехала на что-то такое, что называют белые распродажей. Смисс Хардкастл, как мне кажется. Ах да! Клаудия, помнится, что-то об этом говорила на днях. Цены на простыни и прочие такие вещи стали в последнее время просто фантастическими. Знаете, сколько стоит теперь полотняная наволочка на подушку? 35 шиллингов! Раньше ее можно было купить всего за 6 «Как хорошо вы разбираетесь в покупке домашних принадлежностей!» — воскликнул я. «Да, я просто вечно слышу, как моя жена жалуется на теперешние цены!» — улыбнулся Филпот. «А вы сегодня выглядите лучше не бывает, Майк. Жизнерадостны, как никогда. Да всего лишь потому, что удалось купить этот ящичек из папье-маше». Или, во всяком случае, отчасти поэтому. Просто я утром проснулся и почувствовал себя бесконечно счастливым. Вы же знаете, бывают такие дни, когда все на свете кажется правильным, все в полном порядке. Мм, произнес Филпот, берегитесь, это может быть морок, помрачение разума. Морок считают дурным знаком. Да, это кажется, в Шотландии так считают. — Такое настроение бывает перед несчастьем, мой мальчик. Так что лучше притушите-ка свою бьющую ключом радость. — Ох, ну не верю я в эти глупые предрассудки. Как и в предсказания цыганки, а? — Мы что-то не видели нашу цыганку в последнее время, — сообщил я ему. — Да, пожалуй, уже с неделю или даже больше. — Может, она... — Опять уехала куда-то, — предположил Филпот. Он спросил меня, не подвезу ли я его к ресторану на своей машине, и я обещал. — Не имеет смысла ехать на обеих, — сказал майор. — Вы ведь сможете высадить меня здесь на обратном пути, верно? — А как Элли? Она на своей машине приедет? — Да, я оставил ей ту, что поменьше. — Надеюсь, в Георгии... Не ударят в грязь лицом и хорошо нас накормят. И майор Филпот признался. Я ужасно проголодался. — А вы что-нибудь купили? — спросил я его. Я был слишком возбужден, чтобы видеть что-то вокруг. — Конечно. Когда участвуешь в торгах, надо все свои мысли сосредоточить на том, что ты делаешь. Надо следить за тем, чем заняты дилеры. — Нет, я попытался пару раз забросить удочку, но все там было много выше возможностей моего кошелька. Я понял, что хотя Филпот владел в этой округе неимоверным количеством земли, его фактические доходы были не так уж велики. Можно было бы сказать о нем, что он человек бедный, но крупный землевладелец. И только продав значительную часть своей земли, он мог бы располагать свободными деньгами. Однако он не желал продавать свою землю, он ее любил. Мы подъехали к ресторану «Георг» и обнаружили на стоянке перед ним массу машин. Возможно, это приехали люди с аукциона. Однако машины Элли среди них не было. Мы вошли внутрь, и я глядел все вокруг, но Элли пока еще не появилась. Впрочем, ведь было только самое начало второго. В ожидании, когда подъедет Элли, мы зашли в бар немного выпить. Ресторан был практически переполнен. Я заглянул в столовый зал. Наш столик пока сохранялся за нами. Вокруг было довольно много знакомых мне лиц. Все из этих мест. А за столиком у окна сидел человек, которого я явно знал, но никак не мог припомнить, где и когда мы с ним познакомились. — Я подумал, что он не местный, так как одежда его была не похожа на одежду здешних жителей. Разумеется, в мое время мне приходилось сталкиваться с огромным количеством самых разных людей, и мне вряд ли легко было бы каждого из них сразу вспомнить. Насколько я мог судить, на торгах этого человека не было, хотя странным образом там тоже было одно лицо, которое показалось мне знакомым, но я не смог определить, кто это. Лица мудреная штука, если не можешь связать их с местом и временем, когда ты их видел. Богиня, управительница обеденного зала, шурша всегдашним черным шелком платья в подчеркнуто эдвардианском стиле, подошла ко мне и спросила: Вы скоро сядете за свой столик, мистер Роджерс? Есть один или двое ожидающих. Моя жена подъедет через пару минут, ответил я. Затем я вернулся к Филпоту, подумав, что Элли, возможно, проколола шину. «Видимо, нам лучше войти в зал», — сказал я. «Тут, кажется, несколько обеспокоены нашим промедлением. У них тут просто целая толпа собралась. Боюсь, Элли не самый пунктуальный человек на свете». «Ах!» — откликнулся Филпот в своей старомодной манере. «Дамы всегда специально стараются заставить нас ждать. Не правда ли?» — Хорошо, Майк, если вы считаете, что так надо, войдем и возьмемся за ланч. Мы вошли в зал, заказали бифштекс и пирог с почками, этого не было в меню, и принялись за еду. — Не очень хорошо со стороны Элли так подвести нас, — сказал я, и добавил, что, вероятно, это из-за того, что Грета в Лондоне. — Знаете... Она так привыкла, что Грета помогает ей соблюдать договоренности, всегда обо всем напоминает, вовремя ее отправляет и всякое такое. — Она так зависима от мисс Андерсон? — В этом отношении — да. Мы продолжали есть и перешли от бифштекса и пирога с почками к яблочному пирогу. А все это завершили стыдливым кусочком фигурного пирожного. — Неужели она напрочь забыла о нашей встрече? — вдруг всплошился я. — — Вероятно, вам лучше позвонить домой. — Да, вы, пожалуй, правы. Я вышел к телефону и позвонил. Трубку взяла повариха, миссис Карсон. — Ах, это вы, мистер Роджерс, миссис Роджерс еще не вернулась домой. — Как это «не вернулась домой»? Откуда не вернулась? — Она еще не вернулась из поездки верхом. Но она уехала после завтрака. Не может же она ездить с самого утра до сих пор. Она больше ни о чем не говорила. Я ожидала, что она вернется. — Что же вы мне сразу не позвонили, не дали мне знать об этом? — Ну, видите ли, я же не знала, где вас застать, не знала, куда вы поехали. Я сказал ей, что я в ресторане Георг, в Бартингтоне, и дал ей номер телефона. Ей надо будет позвонить сюда, как только Элли возвратится или о ней станет что-нибудь известно. Затем я вернулся к Филпотту. Тот, по моему лицу, понял, что что-то случилось. «Элли не вернулась домой», — проговорил я. «Она отправилась верхом после завтрака. Она делает это почти каждое утро, но такая прогулка обычно длится полчаса-час». «Ну, не надо волноваться, пока нет насущной необходимости, мой мальчик», — сказал он добросердечно. «Ваш дом ведь стоит в очень уединенном месте». Возможно, ее лошадь захромала, и она идет домой пешком, ведя ее в поводу, через всю эту пустошь и плато над лесом. А там не встретишь никого, с кем можно было бы передать какое-то известие. Если бы она передумала, если бы изменила свои планы и решила заехать к кому-то, она позвонила бы сюда и оставила для нас сообщение. — Ну, не стоит пока ничего страшного про нее придумывать, — сказал Филпот. — Давайте сразу уйдем отсюда, поедем и посмотрим, что мы сможем выяснить. Когда мы вышли из ресторана и направлялись к стоянке, оттуда как раз выезжала машина. В ней сидел человек, которого я заметил в обеденном зале у окна. И вдруг меня осенило, кто это такой. Это был Стэнфорд Ллойд или кто-то очень на него похожий. Интересно, что он тут делает? Неужели он приехал повидать нас? Тогда почему же не дал об этом знать? Странно. А в машине рядом с ним сидела женщина, очень похожая на Клаудию Хардкастл. Но ведь та, разумеется, была с гретой в Лондоне. Они делали покупки. Все это меня здорово обескуражило. Когда мы отъезжали... Филпот пару раз бросил на меня взгляд. Встретившись с ним, разок глазами я произнес. — Ну ладно, вы же сами сказали утром, что мое настроение грозит бедой. — Не надо думать об этом. Элли могла упасть, растянуть лодыжку или что-нибудь еще в этом роде. Впрочем, она же хорошая наездница, — сказал он. Я видел ее, у меня нет ощущения, что с нею могло на самом деле случиться несчастье. «Несчастный случай может произойти всегда», — возразил я. Мы ехали быстро и, наконец, выехали на дорогу, что шла выше плато над нашим поместьем. Теперь мы внимательно оглядывали все вокруг, то и дело останавливались и расспрашивали встречных. Мы обратились к человеку, копавшему торф, и от него получили первое известие. «Видел лошадь без всадника? Это уж точно», — сказал он. «Может, часа два тому, а то и дольше». Поймать бы, да только она в голубь пустилась, как я поближе подошел. А так никого не видал. — Лучше нам домой поехать, — предложил Филпот. — Там могут быть новости об Элли. Мы поехали, но новостей там не было. Мы разыскали Грума и отправили его обойти пустошь. Возможно, он отыщет там Элли. Филпот позвонил к себе домой и отправил туда одного из своих людей с той же целью. Мы с ним пошли по тропе через лес, по той самой, по которой Элли часто выезжала, и вышли по ней на плато. Поначалу там нигде ничего не было видно. Тогда мы пошли вдоль кромки леса, там, где на плато выходили другие дорожки, и так мы ее нашли. Мы увидели что-то похожее на кучку смятой одежды. Лошадь пришла назад и стояла рядом с этой кучкой, пощипывая траву. Я бросился бегом. Филпот следом за мной гораздо быстрее, чем я мог ожидать от человека его возраста. Он от меня не отставал. Это была Элли. Она, съежившись, лежала там бесформенной кучкой. Ее маленькое, совершенно белое лицо было обращено к небу. «Не могу», — сказал я, — «я не могу». И отвернулся. Филпот подошел и встал на колени рядом с ней. Почти сразу поднялся на ноги. — Разыщем доктора, — сказал он. — Шоу. Он ближе всего. Только... — Я думаю, это бесполезно, Майк. — Вы хотите сказать, она мертва? — Да. Нет смысла делать вид, что это не так. — О, Господи, — произнес я, отворачиваясь от него, — не могу поверить. Только не Элли. — Ну-ка, — сказал Филпот, — выпейте это. — Он вытащил из кармана фляжку, отвинтил крышку и протянул фляжку мне. Я сделал из нее хороший долгий глоток. — Спасибо, — сказал я ему. Тут подошел Грум, и Филпот отправил его за доктором Шоу.